И еще об одном доме нужно рассказать. Доме литератора Игнатия Игнатьича Берштейна. Он был критиком и автором детских книг. Печатался под псевдонимом Александр Ивич. В первой книге своих мемуаров Надежда Мандельштам пишет. «Раз, когда мы сидели у Шкловских, пришел Саня Берштейн, Ивич, и позвал нас ночевать к себе». Там прыгала крошечная девочка, заяц. Уютная Нюра, жена Сани, угощала нас чаем и болтала. Худой, хрупкой, балованный Саня с виду никак не казался храбрым человеком. Но он шел по улице, посвистывая, как ни в чем не бывало, и нес всякую чепуху о литературе, словно ничего не случилось, И он не собирался спрятать у себя в квартире страшных государственных преступников меня и ОМ. Также спокойно он взял в 1948 году у Евгения Яковлевича рукописи и сохранил их. Примечание. У Хазина, брата Надежды Яковлевны. Мандельштам Надежда Яковлевна воспоминания Страница 414. Конец примечания. Вспоминая о семье Александра Ивича, Надежда Мандельштам имеет в виду не сохранившийся, к сожалению, до наших дней дом 4 в Руновском переулке в Замоскворечье, неподалеку от Пятницкой улицы. Ивичи жили в квартире 1 на первом этаже при входе с улицы налево. Софья Игнатьевна Богатырева, дочь Берштейна, считает, что Надежда Мандельштам несколько ошибается. В 1948 году Евгений Хазин действительно передал Ивичу хранившиеся у него бумаги, потому что ему показалось, что за ним следят. Но еще ранее, в 1946 году, рукописи Мандельштама были переданы Ивичу по ее утверждению, самой Надеждой Яковлевной. В то время уже началась новая, послевоенная травля литературы. Было опубликовано печально знаменитое постановление о журналах «Звезда» и «Ленинград». Софья Богатырева считает соответствующим реальности тот вариант рассказа о передаче рукописей, Которой мы находим в Третьей книге воспоминаний Надежды Мандельштам. «Взять с собой эту папку я не рискнула». Примечание. Надежда Яковлевна Мандельштам должна была уехать из Москвы в Ташкент, где в то время преподавала в университете. Конец примечания. «Отложить отъезд я не могла». С трудом добытый билет был у меня в руках, и я уже опаздывала к началу учебного года. В моем положении это могло быть использовано, чтобы выгнать меня и лишить хлеба, того самого черствого хлеба, который мне давала служба. Я крепко выругалась, схватила папку и побежала к Сергею Игнатьевичу Берштейну. Сергей Игнатьевич выслушал меня и взял папку. Она пролежала у него и у его брата Сани Ивича все опасные годы послевоенного периода. Саня же мой брат отдал и то, что находилось у него в какую-то трудную минуту, когда он заметил, что за ним увивается какой-то патентованный стукач. Примечание. Мандельштам, Надежда Яковлевна. Третья книга. Страницы 157 -я. 158. Конец примечания Сергей Игнатьевич Берштейн, филолог и языковед, записал на фонограф голоса ряда поэтов, в том числе Мандельштама. В 1937 году был уволен из Института живого слова. Восковые валики, оставшиеся в Институте, портились со временем. В недавнее относительно время литературовед Лев Шилов сумел восстановить некоторые записи. В частности, можно снова слышать прекрасное напевное чтение Мандельштамом своего стихотворения «Я буду метаться по табору улицы темной». Прослушать в авторском исполнении «Я по лесенке приставной». Язык булыжника мне голубя понятней, Нет, никогда ничей я не был современник, и некоторые другие стихи. Толстая папка, в которой были рукописи неопубликованных стихов, и сейчас хранится у Богатыревой. Она вспоминает и о том, как, начиная с 1947 года, Надежда Яковлевна приезжала в Москву и работала вместе с Берштейном. И, и и Бернштейном С и над архивом, уточняя тексты, варианты, последовательность стихотворений. Примечание. Богатырева. Завещание. Вопросы литературы. 1992 год. Номер второй. Конец примечания. Вернемся к послеворонежскому периоду жизни поэта. 2 марта 1938 года Литфонд выделяет Мандельштамам две бесплатные, то есть оплаченные Литфондом, путевки на два месяца в пансионат Самотиха в районе станции Черусти между Москвой и Муромом. Такая забота выглядит достаточно подозрительно. В этот же день, 2 марта, Начинается процесс по делу право-троцкистского антисоветского блока. Бухарин, Рыков, Кристинский, Егода и другие. 15 марта Бухарин и еще 17 осужденных будут расстреляны. Может быть, принимался во внимание импульсивный, непредсказуемый характер Мандельштама? Пусть сидит пока подальше от Москвы, в лесном пансионате. Там брать его, если понадобится, будет удобнее, чем в столице. Можно будет все сделать по-тихому, избежав резонанса в писательской среде. Кто его знает, что этот Мандельштам при аресте выкинет? А в Москве все на виду и на слуху. О том, что такие соображения могли быть приняты в расчет, говорит справка о Мандельштаме, датированная 27 апреля 1938 года, когда непосредственно решался вопрос об аресте поэта. Документ подписан начальником 9 отделения 4-го отдела ГУГБ Юревичем. В силу своей психической неуравновешенности Мандельштам способен на агрессивные действия. Эта фраза в документе подчеркнута. Примечание. Нерлер. Слово и так называемое дело Осипа Мандельштама. Страница 98-99. Конец примечания. 8 или 9 марта 1938 года Мандельштамы приезжают в Саматиху. Осипа Мильч видел в выделении путевок хороший знак. О нем заботятся дали возможность поправить здоровье, значит, на нем не поставили крест. Ему хотелось верить, что все будет хорошо, несмотря на то, что в конце зимы или в начале марта один из руководящих сотрудников государственного издательства художественной литературы Луппол заявил поэту, что никакой работы для него в госиздате в течение года нет и не предвидится. Мандельштам Лес на глаза, без права на то таскался, так сказать, по Москве, встречался с писателями. Его надо было убрать. Руководители Союза писателей прекрасно понимали, что в случае чего спросят и с них, почему не реагировали. Ставский, глава Союза писателей СССР, отправляет через неделю после того, как Мандельштамы прибыли в Саматиху, Письмо наркому Ежову. Копия. Секретно. Союз советских писателей СССР. Правление. 16 марта 1938 года. Нарком внудел товарищу Ежову. Уважаемый Николай Иванович. В части писательской среды весьма нервно обсуждался вопрос об Осипе Мандельштаме. Как известно,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 Собирают для него деньги, делают из него, что называется, страдальца. Гениального поэта, никем не признанного. В защиту его открыто выступали Валентин Катаев, Пруд и другие литераторы. Выступали остро. С целью разрядить обстановку, Мандельштаму была оказана материальная поддержка через Литфонд. Но это не решает всего вопроса о Мандельштаме.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 но особой ценности они не представляют. По общему мнению товарищей, которых я просил ознакомиться с ними, в частности, товарища Павленко, отзыв которого прилагаю присем. Еще раз прошу вас помочь решить этот вопрос об Осипе Мандельштаме с коммунистическим приветом Ставский. Верно? Подпись. Заметим, Ставский пишет о том, что Мандельштам – автор похабных клеветнических стихов о руководстве партии и всего советского народа, как о факте, хорошо известном и ему, и адресату. Это на тему, был ли знаком Сталин со своим стихотворным портретом. Неужели Ежов и Ставский о похабных стихах знали, а Сталин их не знал? В прилагаемом письме писатель Павленко, привлеченный в качестве так называемого эксперта, высказывает свое мнение о Мандельштаме, сводящееся к тому, что он не поэт, а версификатор. Стихи его холодны, мертвы. Последние стихи Мандельштама, отмечает Павленко, советские, выделяются среди прочих стихи о Сталине, но в них много косноязычия, что неуместно в теме о Сталине. В завершении автор отзыва заключает, что печатать стихи Мандельштама не следует. Примечание. Нерлер. Слово и так называемое дело Осипа Мандельштама. Страницы 97-98. Конец примечания. То есть опять вставал вопрос, насколько этот Мандельштам ценен? Мастер ли он? И привлеченный эксперт дал ответ. Нет, так себе, рифмоплет. Если руководитель Союза советских писателей попросил наркома Ежова помочь, как он мог не помочь? Зная о последующем, тяжело читать другое письмо. Письмо, отправленное Мандельштамом Кузину из пансионата 10 марта 1938 года, сразу после приезда на отдых. В нем поэт, в частности, пишет. «С собой грудок книг, между прочим, весь Хлебников. Еще не знаю, что с собой делать. Как будто еще очень молод. Здесь должно произойти превращение энергии в другое качество. Общественный ремонт здоровья — Значит, от меня чего-то доброго ждут? Верят в меня. Этим я смущен и обрадован. Ставскому я говорил, что буду бороться в поэзии за музыку зиждющую. Во мне небывалое доверие ко всем подлинным участникам нашей жизни, и волна встречного доверия идет ко мне. Впереди еще очень много корявости и нелепости. Но ничего, ничего... Не страшно. 2 мая, как вспоминает Надежда Мандельштам, по личному делу 3 мая 1938 года Мандельштам был арестован в пансионате Саматиха. Надежда Яковлевна, которая больше уже никогда не увидит мужа, едет в Калинин. Ей удается забрать рукописи И уехать не схваченной приехав в москву я в ту же ночь выехала в калинин утром я забрала у хозяйки свои вещи их почти не было главное корзинку с рукописями и отправилась обратно в москву примечание мандельштам надежда яковлевна третья книга страница 150 -я. конец примечания Мандельштам попадает во внутреннюю тюрьму НКВД на Лубянке. Там в мае были сделаны последние тюремные фотографии Мандельштама. Лицо сохранило еще выражение достоинства. Дело 1938 года, совершенно беспочвенное, высосанное из пальца, неряшливое по сути и по форме, вплоть до того, что даже фамилия последственного написана неправильно – Мандельштамп. Следователь, младший лейтенант Шилкин, шил дело, и шито оно было белыми нитками. Обстоятельства были тяжелые, но неумевшему темнить и прятать концы в воду Мандельштаму, было, видимо, отвечать на вопросы несложно – Ему нечего было скрывать и не в чем признаваться. Из протокола допроса от 17 мая 1938 года. Вопрос. Вы арестованы за антисоветскую деятельность. Признаете себя виновным? Ответ. Виновным себя в антисоветской деятельности не признаю. И ниже опять. Вопрос. Следствию известно, что вы, бывая в Москве, вели антисоветскую деятельность, о которой вы умалчиваете. Дайте правдивое показание. Ответ. Никакой антисоветской деятельности я не вел. Примечание. Нерлер. Слово и так называемое дело Осипа Мандельштама Страница 102. Конец примечания. Следователь спрашивает подследственного, зачем он приезжал в Москву и в Ленинград. Поэт был в Ленинграде в последний раз в начале марта 1938 года. Там, в городе их молодости, Мандельштам и Ахматова попрощались, как потом выяснилось, навсегда. Мандельштам, Отвечает, что приезжал в Москву, чтобы получить с помощью Союза писателей какую-нибудь работу, что получал материальную помощь от московских и ленинградских знакомых. Следователь просит рассказать о связях с Кибальчичем. Виктор Львович Кибальчич, Виктор Серж, революционер, писатель, деятель Коминтерна, сын русских эмигрантов. Во время Гражданской войны приехал в Советскую Россию, вступил в ВКПБ. Позднее, видя, что СССР превращается в страну, где все решает партийная бюрократия, примкнул к левой оппозиции. Был исключен из партии. В 1933 году его арестовали и сослали в Оренбург. Сталин снизошел к просьбам Ромена Ролана и других западных деятелей культуры, и в 1936 году Кибальчичу было позволено выехать за границу. На вопрос следователя Мандельштам отвечает, что виделся с Кибальчичем исключительно на деловой почве не более трех раз. Следователь больше об этом не спрашивает. Ему и так все ясно. Все заранее решено. От курвы Москвы не уйдешь. К 20 июля... 1938 года, Шилкин подготовил обвинительное заключение, в котором утверждается, что после отбывания наказания Мандельштам не прекратил своей антисоветской деятельности и до момента ареста поддерживал тесную связь с врагом народа, с Теничем, Кибальчичем, до момента высылки последнего за пределы СССР и другими. Примечание. Нерлер. Слово и так называемое дело Осипа Мандельштама. Страница 105. Конец примечания. Стенич. Сметанич. Валентин Иосифович. Переводчик и поэт. В 1937 году был арестован. Ему инкриминировалось, в частности, участие в террористической писательской группе, намеревавшейся убить Сталина. Погиб в заключении. Был расстрелян.